Выслушав это, Джутун подумал, — значит, мои слова подействовали, и он ничего не подозревает. — Если вы, уважаемый друг, считаете, что так лучше, — сказал он, — то я вовсе не хочу причинять кому-нибудь вреда. — Я глубоко признателен вам, господа начальники, за ваше снисхождение, — растроганно сказал старик, и тут же велел подать вина из закусок и стал всех угощать. Потом он достал два цетлян серебра и хотел преподнести их начальникам охраны, но Джутун и лей Лейхен решительно отказались и отдали серебро стражникам, которые поделили его между собой. Потом они сняли копию с представленного Суном документа, распрощались с хозяином и весь отряд во главе с Джутуном и Лейхеном отправился обратно в город. Когда они явились в зал суда, начальник уезда как раз находился там. Он спросил Джутуна и Лейхена, какие они принесли вести. Тогда начальники доложили ему. Мы дважды самым тщательным образом обыскали всю усадню, но Сунзяна там не нашли. Старый Сун болен и лежит в постели, видно, скоро ему конец. Сунцин еще месяц назад уехал из деревни и до сих пор не вернулся, так что нам не оставалось ничего другого, как снять копию с имеющегося у старика документа и доставить ее вам. — Что ж, — сказал начальник уезда, — в таком случае я сообщу об этом высшему начальству и разошлю приказ об аресте преступника. Но дальше речь пойдет о другом. Как уже рассказывалось, в уездном управлении у Сунцзяна было много друзей. Некоторые из них решили помочь ему и попытаться уговорить Джан Вэнь уладить это дело. Джан Вэнь не мог идти против всех. К тому же он решил, что мертвый теперь уже не помочь. А Сунцзян сделал ему когда-то немало добра, и он согласился прекратить иск. Между тем Джутун, собрав немного денег для старухи Янь, уговорил ее не обращаться с жалобой в окружной суд. Старуха, получив деньги, в конце концов согласилась. Остальные деньги Джутун потратил на подарки чиновникам из окружного управления, чтобы заручиться их поддержкой и прекратить дело. Начальник уезда со своей стороны сделал все, что мог. Он разослал повсюду объявления об аресте Сундзяна, обещая за поимку преступника вознаграждение в тысячу связок монет. Что касается Тан Ньюэра, то его обвинили в содействии преступнику, приговорили к двадцати палочным ударам, на лицо поставили клеймо и выслали в местность, находящуюся за пятьсот ли. Все остальные задержанные по этому делу были отпущены на поруки. Теперь вернемся к Сунцзяну. Он происходил из зажиточной крестьянской семьи. Зачем же в их доме было устроено подземное убежище? Надо сказать, что в прежние времена, в период сунской династии, начальнику легко было управлять, но вот служить чиновникам было самым трудным делом от Отчего же легко было начальнику? Да потому что всю власть при дворе захватила кучка разложившихся преступных людей, и на ответственные посты попадали либо родственники придворных, либо богачи. Почему же трудно было чиновникам? Потому что соверши преступление человек, скажем, в должности писаря, Самым легким для него наказанием было клеймо и ссылка в отдаленные места. Бывало, что имущество виновного описывали, а самого его лишали жизни. Вот на случай подобных бедствий и устраивались убежища вроде того, которое было в доме Сун Дзяна. Из опасений же как бы в случае преступления, совершенного чиновником, не привлекли к ответственности и его родителей, сыновья сами просили их подать властям заявление о проявленной якобы сыновне непокорности и официально отказаться от родства с ними. Такие чиновники жили отдельно от родителей и не общались с ними. А власти выдавали родителям официальный документ, подтверждающий расторжение их родственных связей. Но тайно они все же общались между собой. Так было в сунскую эпоху. Покинув свое убежище, Сунгзян позвал на семейный совет отца и брата. «Лишь благородство Джутуна спасло меня отсюда», — сказал Сунгзян. Этой милости я никогда не забуду. А теперь нам с братом надо искать пристанище. Если когда-нибудь небо сжалится над нами или император объявит всеобщее помилование, мы сможем вернуться домой и жить все вместе. Ваш же, отец мой, прошу тайно переслать с доверенными людьми деньги Джутуну для подношения всем чиновникам и старухе Янь, чтобы она перестала надоедать властям своими жалобами. — Об этом тебе беспокоиться нечего, — сказал старый сун. — Вы с братом берегите себя в дороге, а когда обживетесь где-нибудь и случится оказия, пишите мне. В тот же вечер братья собрали свои вещи, и когда пробила четвертая стража, были уже на ногах, умылись, позавтракали, а затем приготовились к дороге. Сунцзян надел широкополую белую войлочную шляпу, куртку из белого атласа с поясом и скрученной конопли, и коноплянные туфли с завязками. Сунцзян же нарядился слугой и вскинул на плечо коромысла. Перед тем, как отправиться в путь, они прошли в парадную комнату проститься с отцом. Глядя на сыновей, старик не мог сдержать слезы. — Вам предстоит долгий и трудный путь, — обратился он к ним, — но пусть это не страшит вас. Сунзян и Сунцин просили слуг заботиться об отце и следить, чтобы он был сыт и ни в чем не испытывал недостатка. Простившись с отцом, сунзян и Сунцин привесили к поясу кинжала, взяли мечи и вышли из усадьбы. Наступала зима. Однажды, после нескольких переходов, Сунцзян в раздумье произнес. Куда же нам направиться? От вольных людей я как-то слышал о сановнике Чайдзине из уезда Хэнхайдзюн близ Цанчжоу, сказал Сунцин. Правда, им никогда не приходилось встречаться с ним лично но говорят, что он прямой потомок императора Джоу. Почему бы нам не обратиться к нему? Говорят, он человек радушный и справедливый, поддерживает всех удальцов в стране, помогает ссыльным и поистине является современным Мэн Чан Дзюнем. Лучше всего пойти к нему. Мэн Чан Дзюнь — главный советник удельного князя Джао Вана, княжества Ци. Десятый век до нашей эры, отличавшийся радушием и оказывавший приют всем, обращающимся к нему за помощью. «Я уже думал об этом», — сказал сундзян «Хотя мы с ним частенько переписывались, но встретиться так и не пришлось». Порешив на этом, они направились прямо в Цанчжоу. На пути им приходилось преодолевать горы, переправляться через реки, проходить через областные и окружные города. Как все путники, они рано останавливались на отдых, ели что попало и спали, где придется. Однако, не вдаваясь в подробности, поведем речь о более серьезных вещах. Сунцзян с братом шли очень долго, пока, наконец, не достигли области Цанчжоу. Здесь они узнали у встречных, где находится поместье сановника Чай-дзиня, и направились прямо туда. Подойдя к усадьбе, они спросили, дома ли господин Чай-дзинь. Слуги ответили им, что Чай-дзиня сейчас нет, так как он поехал в свое восточное поместье собирать оброк. На вопрос Сун-дзяна, далеко ли отсюда его восточное поместье, Слуги ответили, что немногим более сорока ли. — А как пройти туда? — спросил Сунцзян. — Разрешите нам осведомиться о вашем почтенном имени, — сказал один из слуг. — Я Сунцзян из уезда Юнчен. — Уж не тот ли вы, господин Сун, которого называют благодатным дождем? — продолжал расспрашивать слуга. — Да, это я, — подтвердил Сунцзян. Наш хозяин часто упоминал ваше уважаемое имя, но всегда очень сожалел, что не было случая встретиться с вами. А сейчас, господин сундзян разрешите проводить вас. И, сказав это, слуга повел Цунцзяна и Цунцзина к восточному поместью. Не прошло и трех страж, как они прибыли туда. Тогда слуга сказала, «Прошу вас обождать в беседке» пока я доложу своему господину, чтобы он мог должным образом вас приветствовать». «Хорошо», — согласился Сунцзян. Оставшись в беседке, они с братом прислонили свои мечи к стене, сняли с себя кинжалы, опустили на землю узлы и уселись. Не успел слуга уйти, как вдруг распахнулись главные ворота, из них поспешно вышел сановник Чай Цзинь, сопровождаемый несколькими слугами, и направился к беседке, чтобы приветствовать Сун Цзяна. Приблизившись, Чай Цзинь поклонился ему до земли и сказал. — Я так много думал о вас. Каким ветром занесло вас сюда сегодня? Наконец-то сбылась мечта всей моей жизни. Счастье мое невыразимо. Земно кланяясь, сундзян сказал. Я всего лишь невежественный мелкий чиновник и пришел искать у вас убежище. Вчера нагар на свече предвещал что-то, — говорил Чай-дзинь, помогая сундзяну подняться. А сегодня стрекотала сорока. Но я никак не думал что не предвещают ваш приход, дорогой друг мой. Обращаясь к гостю, Чай Цзинь так и сиял от радости. Сун Цзинь был очень доволен столь сердечным приемом и сказал своему брату Сун Цзину, чтобы он также приветствовал хозяина. Затем Чай Цзинь приказал слугам отнести вещи Сун Цзина в комнаты для гостей в западной стороне дома, а сам, держа Сун Цзина за руку, Провел его в помещение, где они, соответственно, разместились. Один занял место гостя, а другой — хозяин. — Не смею расспрашивать вас, — начал Чай Цзинь. — Я знал, что вы служите в уездном управлении в городе Юньчене. Как же удалось вам урвать время, чтобы навестить такое захолустье, как мой скромный дом? — Я давно слышал ваше почтенное имя. «А слава о вас гремит повсюду», — отвечал Сунцзян. «И хотя порой я и имел счастье получать ваши драгоценные письма, но всегда сетовал на то, что служба лишает меня возможности встретиться с вами. Теперь же случилось так, что я совершил преступление, и так как нет у нас с братом никакого пристанища, мы вспомнили о вашем радушии и справедливости и решили искать у вас убежище. Выслушав его, Чай Цзинь сказал с улыбкой, «Можете быть совершенно спокойны, друг мой. Если бы вы совершили даже 10 самых тягчайших преступлений, в моем доме вам нечего опасаться. Это истинная правда. Ведь ни один чиновник по борьбе с разбойниками не осмелиться и носа сюда показать. Тогда Суньцзян подробно рассказал, как он убил Янь По Си. Выслушав его, чай Чайдзинь рассмеялся и сказал, «Можете быть совершенно спокойный, брат мой. Если бы вы убили посланца самого императора или даже ограбили казну, то и тогда бы я спрятал вас в своем поместье». После этого... Он предложил братьям помыться, приказал принести для них одежду, головные уборы, шелковые туфли и белые носки и попросил братьев переодеться. Слуги отнесли их собственную одежду в отведенную гостям комнату, а Чай Цзинь пригласил Сунцзяна во внутренние покои, где уже было приготовлено угощение, закуски и вино. Хозяин пригласил Сунцзяна занять почетное место, а сам уселся против него. Сунцзин занял место рядом с братом. Когда они разместились, человек десять слуг и несколько управляющих стали ухаживать за гостями и хозяином, подливать им вина и подавать закуски. Чайцзин все время просил Сунцзяна и его брата забыть о заботах и почивал их вином. Сунцзян был тронут до глубины души таким приемом и без конца благодарил хозяина. Слегка опьянев, они стали выражать друг другу любовь и уважение. Когда стемнело и зажгли свечи, Сунцзян стал отказываться от вина. Пожалуй, хватит. Но Чай Цзинь продолжал подчивать гостей. Когда же наступила первая стража, Сунцзян поднялся и сказал, что ему надо выйти. Чай Цзинь тотчас же позвал слугу, велел ему взять фонарь и проводить сундзяна за восточное помещение. — Пейте тут без меня, — сказал Сунцзян, и в сопровождении слуги покинул комнату. Миновав целый ряд комнат, Сунцзян очутился под балконом главного входа, а затем, пошатываясь, побрел к восточному балкону Он был сильно пьян и шел неуверенно покачиваясь из стороны в сторону. В это время под балконом, к которому направился он, находился огромный детина. Человек этот страдал лихорадкой и принес сюда на лопате горячих углей, чтобы согреться. Сунзян шел, глядя вверх, и нечаянно наступил на ручку лопаты. Уголь, лежавший на лопате, взлетел вверх и попал прямо в лицо человеку. Того от испуга даже пот прошиб, но потом, разобравшись, в чем дело, он рассверепел и, схватив Сунцзяна за грудь, стал орать. — Ты что за черт такой? Издеваться надо мной вздумал? сундзян до того растерялся, что ничего не мог сказать, но сопровождавший его человек крикнул. — Потише! Это же самый почетный гость нашего хозяина! — Гость, гость! — ворчал человек. Когда я сюда прибыл, меня тоже считали гостем и тоже почетным, а теперь наслушались всякого вздора, что слуги болтают обо мне, и перестали обращать на меня внимание. Вот уж поистине говорится, дружба не бывает вечной. Он собрался уже было поколотить Сунцзяна, но сопровождавший гостя слуга поставил в сторону фонарь, и стал удерживать его, однако уговоры ни к чему не привели. В этот момент блеснули огни фонарей, кто-то быстро приближался к главному входу. Оказалось, что это спешил к ним сам хозяин Чай-дзинь. — Я нигде не мог отыскать вас, дорогой друг, что здесь за шум? Тогда слуга, пришедший с Сунцзяном, рассказал обо всем, что произошло. Чай Цзинь рассмеялся и сказал, — Слушайте, друг, разве вы не знаете добрейшего и великодушнейшего господина Писаря? — Даже если бы он был самым добрым и справедливым, — отвечал человек, — может ли он равняться, — осмелюсь спросить, — с господином Писарем из Юньчена? — А вы знаете господина Сунцзяна, дорогой мой? — смеясь спросил Чай Цзинь. — Я хоть и не знаю его, — отвечал тот, — но давно слышал о нем от вольных людей, которые называют его сундзяном благодатным дождем. Он достойнейший из мужей и известен всей Поднебесной. — Откуда же знает его во всей Поднебесной? — спросил Чайдзинь. — Больше того, что я уже сказал вам, я сказать не смогу, — отвечал тот. — Но он действительно человек благородный. Если возьмется за какое-нибудь дело, то доведет его до конца. Как только я выздоровею, обязательно отправлюсь к нему. — Вы что, хотите повидаться с ним? — продолжал расспрашивать Чай Цзинь. — Если бы я не хотел увидеть его, так к чему бы я все это говорил? — сказал человек. — Вам нет нужды совершать путь в несколько тысяч ли, — сказал Чай Цзинь, указывая на Сунцзяна. Перед вами господин писарь, прозванный благодатным дождем. Неужели это правда? — спросил парень. Да, я действительно Сундзян, — подтвердил тот. Молча, глядя некоторое время на Сундзяна, человек, наконец, склонился до земли и произнес. Вот уж никак не думал, что сегодня смогу встретиться с вами, уважаемый господин мой я недостоин столь высокого уважения возразил сундзян только что я так недостойно вел себя говорил человек примите же мои самые искренние извинения вот уж верно говорится глаза есть а горы Тайшань не приметил и с этими словами он опустился на колени и ни за что не хотел вставать тыл к нему и подымая его спросил Могу ли я узнать ваше почтенное имя? Тогда Чай Цзинь, указывая на человека, назвал его имя, фамилию и место, откуда он родом. Про него можно было сказать, что если бы тигр в горах повстречал его, то душа у тигра ушла бы в пятки. Повстречая его разбойники в лесу, у них распалась бы печень. Это вместилище храбрости. Поистине можно было бы сказать, если заговорить о нем, то звезды и луна потеряют свой блеск, дороги рухнут и реки потекут вспять в гору. О том, чье имя назвал Чайдзин, вы, читатель, знаете из следующей главы.